седьмое. Рой пошёл с врачами в операционную, узнал там, что воскрешение из мёртвых к тому же столь странно деформированных высшей сил медицины единственное возможное законсервировать тела в нынешнем состоянии, чтобы потом их обследовали земные медики. Арутюнян, осмотревший капсулу, доложил, что в ней отсутствуют и внешние, и внутренние повреждения. Рой влез в капсулу и тоже убедился, что капсула была такой же, как и ушла в последний эксперимент. Энергеинженера доложили, что затруднений в подаче энергии в шар нет. Всё совершается так, как совершалось все дни. Рой попросил проверить, возникают ли тормозные препятствия при уменьшении подачи энергии. Именно после них и произошла катастрофа. Подача трижды уменьшалась почти до нуля. Рой сам проверил переход через величину, вызвавшую противодействие. Противодействия больше не было. Рой сказал Кассиди: "Мне кажется, где-то здесь таится причина катастрофы, только пока я не знаю, как связать её с затруднениями в подаче энергии". Кассиди согласился, что причину трагедии надо связать с неожиданным торможением подачи, но тоже не мог сказать ничего определённого. Затруднения не возобновлялись и было темно. Почему они вообще возникли? Надо посоветоваться с Генрихом, решил Рой и подумал. Что уже несколько часов не видел Генриха. Тот исчез сразу со стартовой площадки и больше не давал о себе знать. Рой с тревогой вспомнил, в каком отчаянии был брат, когда выносили из капсулы трупы, как побелел, как тряслись его губы, как подрагивали руки. Рой гневно упрекнул себя: нельзя было покидать Генриха в таком состоянии. Нужно было придумать ему какое-то срочное задание по расследованию катастрофы, только не оставлять его одного. с мыслями, что он виновен в гибели товарищей. Пётр меня беспокоит Генрих, сказал Рой. Пойдём поищем его. Генрих отоскался легко. Он был у себя. Ходил взад и вперёд по небольшой гостиничной комнате и не прекратил нервного хождения, когда вошли брат и Пётр, только жестом предложил ему садиться. Генрих, хочу тебя информировать обо всём, что мы узнали, сказал Рой. Новостей немного, но кое-какую пищу для размышлений они дают. Он говорил и вглядывался в молчаливо шагавшего перед ним брата. Генрих взял себя в руки, это было несомненно, и следов отчаяния, так встревожившего роя, не было ни в лице, ни в словах. И нервное хождение не выдавало недавнего исступления. Генрих нередко, особенно когда одолевали трудные мысли, пускался в такой комнатный бег. И ещё одно стало видно рою. Брат стряхнул с себя так долго полынявшую его вялость. Несчастье преобразило его. Он снова был собранным, быстрым на мысли. То, что он называл «моя рабочая форма». Именно в таком состоянии он находил свои лучшие идеи. Слишком поздно с печалью подумал Рой. «Каковы ваши планы?» спросил Генрих, когда Рой закончил. «Пришли посоветоваться, Генрих». Генрих обратился к Кассиди. «Вы не собираетесь прекратить перевод энергии в ничто? Раньше вы высказывали столько недовольства по этому поводу». И сейчас высказываем. Но в короткое время еще можем уничтожать наши энергетические запасы. Рой, капсула годится для новых зондирований шара? Рорик хоть сейчас может запустить ее в работу. Рой проницательно посмотрел на брата. — Генрих, я должен тебя предупредить. Больше никаких экспериментов с пилотами в кабине. Ни один человек не сделает попытки проникнуть в недра шара. Это меня устраивает. Хочу продолжить беспилотное зондирование. капсула внесёт в недра шара один небольшой груз. Какой груз, Генрих? Цветы. Прой так удивился, что не нашёл ответа. Кесиди, привыкший больше слушать, чем говорить, невольно хмыкнул. Таким странным ему показалось предложение. Генрих нахмурился. Что-то так шелемело. Да, цветы, ядовинные цветы в вазонах, хорошие в доброй паре. Не хочу дознаться, действует ли на растения обстановка в шаре. Как на Вергинии с цветами, Пётр, Никогда цветыamine не интересовался. Но оранжерея у нас есть, отсюда можно заключить, что и цветы имеются. Будут тебе цветы, сказал Рой. Сам пойду в оранжерею, но объясни на милость, зачем они понадобились? Гэнельк задумался и ответил не сразу. Разрешите мне пока помолчать. Одна идея без убедительного доказательства она покажется слишком фантастической. Цветы сыграют роль убедительного доказательства. Надеюсь на это. Рой поднялся, Кассиди тоже встал. Не будем терять времени, Генрих. Завтра запустим капсулу с самым пышным букетом цветов, какой мне удастся достать. Рой постарался, набор цветов занял один из столов в салоне. Всё, что выращивалось в вергинской оранжерее, было представлено лучшими экземплярами. Рой вызвал брата. Его в комнате не было. На стартовой площадке, где Арутюнян подготавливал капсулу к очередному запуску Генриха, тоже не нашли. Рой отправился в больницу. В прозрачных саркофагах, погружённых в отопчины, покоились останки погибших. Генрих стоял около саркофага Корзунский. Рой увидел в глазах брата то же отчаяние, что и на стартовой площадке. Рою показалось, что Генрих расплачется, но Генрих сказал почти спокойно: "Рой, какие изменения ты находишь у Курта и Людмилы?" Рой обошёл оба саркофага. Санников изменился мало. Врачи выправили гримасу боли, так искажавшую его лицо. Он теперь походил на себя живого только похудевшего и измученного, словно от долгой болезни. А Корзунская по-прежнему была иной чем в жизни. Рой не узнал бы её такую встретився не на улице. Не изуродованная, сохранившая прежние изящные очертания, и раньше довольно хрупкая, она теперь казалась девчонкой, только-только выбравшейся из отрочества. Оба изменились по-разному, — сказал Рой. А общее у них то, что они оба уменьшились в размерах. Если бы это не звучало кощунственно, я бы сказал, что оба в смерти как-то помолодели. И мне так кажется, — глухо сказал Генрих. Он еще раз глянул на Корзунскую и пошел к выходу. В салоне Генрих так осматривал цветы, словно искал в них что-то иное, кроме красивого вида и приятного запаха. Поднимал вверх ветки, ощупывал лепестки, проводил пальцами по листьям. Выбор его пал на молодой розовый куст. Большинство бутонов недавно распустилось. Некоторые лишь готовились к цветению. Генрих залюбовался кустом. «Вот это в капсулу. Остальные цветы поставьте у саркофагов». «Ты пойдешь на стартую площадку?» — спросил Рой. «Или на командный пульт?» «Я останусь в салоне. В одиночестве хорошо думается». Не буду наблюдать за операциями, какие вы проводите, а постараюсь вобразить, чем вы заняты, иногда это даёт более правдивую картину. Говорил он ровно, даже улыбался. Приказ брата взять себя в руки он выполнял. Рое захотелось шутки поддержать его. Тенатур философ Генрих. Егоров в 25-м веке довольно странные. Вместо того, чтобы экспериментально исследовать загадку, то доискивающиеся её философской сути. Знаешь анекдот о художниках, которым поручили рисовать осла. Я не любитель анекдотов, особенно когда анекдоты обослах. Аслы в них действуют за экраном. Итак, трём художникам англичанину, французу и немцу выдали заказ на портрет осла. Англичанин пошёл на конюшню и спокойно рисовал осла. Француз поспешил во дворец, чтобы доведаться, как я ослы всего приятней и фаворитки короля. О немец заперся в кабинете, стараясь мысленно обрисовать себе философское понятие, выражаемое образом осла. Я не их принуждённо засмеялся. Господь понял, как говорят на уроках радиосвязи. Ты вроде художник-англичанин, а я философ-немец. Как это доле правды в этом есть? На нём очень большой герой. Напомню, что ты сейчас будешь проводить эксперимент с цветами, но эксперимент придумал я. Так что и я не чужд экспериментальных конюшен. Рой шутил не только для того, чтобы подбодрить брата, и уж во всяком случае не для того, чтобы поддразнить, хотя в иной обстановке не применул бы это сделать. Ему не хотелось отпускать Генриха. Брат уединялся, чтобы свободно размышлять, так он сказал. Не превратится ли размышление в новый приступ горя? На людях Генрих сдерживается. Сумеет ли он сдержаться, когда на стереоэкране в затемненном салоне развернется точно такая же картина, какая привела к катастрофе? Но противиться столь явному настроению Генриха Рой не мог. — Мы придем к тебе по окончании эксперимента и цветы из капсулы доставим, — пообещал он. — Как условились, Рой, на минимальной подаче держите капсулу всего несколько мгновений, — напомнил Генрих.